Брюнет продолжает. — Ты мне золотой бюст поставить должен. Блондин изумляется. Золотой? И падает на столик. Проход катятся банки из-под яр пива. Охрана бережно выводит блондина в тамбур. Брюнет, качаясь, идет следом, наставительно продолжая. Много таких героев в России было. Ты мне, брат, тому должен быть благодарен, чтобы подставить бюст. Тетка орёт в голос. — Морковка? При тут морковка? Что, он положил, а сам ходит?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 Через пять минут прибывает на конечную станцию «Москва». Из дальнего тамбура врывается бритый в шароварах, проталкивается сквозь орущую, плачущую, визжащую толпу сдергивает с полки рюкзак и сыплет проход морковку, грязную, маленькую, кривую. В наступившей тишине истошно вопит проводница. Собрал все сейчас же, сразу собрал и вышел из вагона. весь тамбур обоссали. А кому убирать?